Глава 565. -я. Адское пламя. За рубежом распространено выражение «там, где есть китайцы, непременно будут китайские кварталы и рестораны китайской кухни». Это выражение, разумеется, не на 100% правдиво, но достаточно хорошо отражает действительность. Китайцы еще тысячу лет назад начали заселяться в западных странах, а 500-600 лет назад военные смуты и неурожаи вызвали глобальные переселения. В последнее время многие китайцы по различным причинам тоже предпочитали жить и работать за границей, а национальный менталитет заставлял их сбиваться в группу и жить вместе. Так и появлялись по всему миру китайские кварталы. А чаще всего в китайских кварталах наблюдались рестораны китайской кухни. А Джан Яомин договорился встретиться с Дзи в кантонской «Чайной драконы Феникс», что располагалось на западе Сан-Паулу в китайском квартале. Автомобиль «Ламборджини» остановился перед входом в «Чайную», Выйдя из машины и кинув ключ служащему, Цзуи взял рюкзак, загруженный тайком, и вошел в эту отдававшую китайской культурой чайную. Несмотря на вторую половину дня, бизнес по-прежнему шел полным ходом. В главном зале на первом этаже сидело много клиентов, большинство из которых являлись иностранными туристами, пришедшими насладиться после полуденным чаем. сан паулу был известным в мире туристическим центром и ежегодно принимал к себе около 10 миллионов иностранных туристов. Китайский квартал, чья история насчитывала несколько веков, тоже являлся одной из здешних достопримечательностей. Стоит отметить, что с данным кварталом ограничили самые большие в Бразилии и даже в мире трущобы. «Здравствуйте! Позвольте узнать, сколько вас человек!» Сотрудник чайной с доброжелательной улыбкой встретил Цзуи и задал ему вопрос на стандартном патунхуа. Он только что заметил, что Цзуи вышел из суперкара, поэтому вел себя очень вежливо. «Я договорился с человеком». Цуи ответил. Джан Яомин. Ранее Джан Яомин по телефону сказал, что по прибытии Зуи должен назвать его имя Господин Джан на третьем этаже. Сотрудник стал вести себя еще более почтительно. Пожалуйста, следуйте за мной. Он отвел Зуи в отдельный кабинет на третьем этаже. Внутри сидели четыре человека: седой старик с красным лицом, мужчина в костюме с квадратным лицом, красивая женщина в длинном платье и человек средних лет со страдальческим выражением лица. Взгляд Зуи сперва упал на человека средних лет. «Господин Джан?» «А!» Прибывавший в прострации мужчина пришел в себя и встал, спросив. «Господин Зо?» «Я Дзуи». Дзуи протянул руку. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Джан Яомин пожал Дзуи руку. «Прошу садиться». Дождавшись, когда Дзуи сядет, он представил ему остальных людей. Это председатель Чень из нашего местного самоуправления китайского квартала. Это инспектор Тан из полицейского участка западного района. А это миссунь из партии Хуэйся. Здравствуйте. Отзый каждому кивнул, после чего осведомился. Как сейчас обстоят дела? Довольно хлопотливо. Джан Йомин тяжело вздохнул. Родители Йонси похитили, утром похитители позвонили мне. Я боялся, что Йонси будет тревожиться поэтому пока не сообщил ей эту новость». «Похитили?» Эдзуи, наоборот, вздохнул с облегчением. «Потому что похищение означало, что люди, скорее всего, живы, иначе похитители не стали бы звонить». Эдзуи спросил. «Каковы их требования?» «Они...» Джан Йомин едва произнес одно слово, как мужчина с квадратным лицом, и инспектор Тан перебил его. «Это дело очень серьезное, господин Цзо. Боюсь, некоторые вещи не полагаются разглашать вам». Прошу вас войти в мое положение. Он с настороженностью смотрел на Зуи. Насторожность инспектора Тана была разумна, поскольку Зуи для всех присутствующих был абсолютно незнакомым человеком, который внезапно примчался из-за похищения. Это неизбежно вызвало у инспектора Тана подозрения по поводу цели прибытия Зуи. Хотя Джан Яомин только что представил Зуи, однако статуса друга Гуэнси явно не хватало, чтобы заполучить доверие. Я недавно прибыл из Китая. А Цзуи, понимая ход мыслей людей, достал из-за позыхи свое удостоверение и передал Джан Яомину. Из Китая? А Джан Яомин не поверил своим ушам. Как это возможно? От Китая до Сан-Паулу гигантское расстояние. На гражданском самолете придется лететь больше дня, а похищение случилось меньше суток назад. Неужели Дзуи прилетел на ракете? И инспектор Тан с мрачным видом взглянул на удостоверение Зуи и тут же оцепенел. «Главный консультант Бюро по экстраординарным делам в провинции Джэцзян?» Сидевшая рядом женщина, услышав эти слова, уставилась над Зуи и спросила. «В экстраординар?» Мельком взглянув на нее, неё, э Цзуи коснулся указательным пальцем правой руки, стоявшей перед ней чашки. Фарфоровая чашка мгновенно превратилась в порошок, а горячий чай, источавший пор на удивление находился в неподвижном состоянии, невидимая сила сковывала его и не давала ему разлиться. Адзуи ухватился ладонью за чай, имевшей форму чашки, и вылил жидкость в рот. А Джан, Яомин и инспектор Тан пораскрывали рты, а та красивая женщина, мисс Цуни с Хуэйся, свои прелестные глаза. Раскрошить чашку она могла и сама, но Адзуи не просто уничтожил чашку. То, что он продемонстрировал, было за гранью ее воображения. Тем не менее, можно было установить, что Адзуи — экстрадинар, который имел тщательно это скрывать. «Прошу прощения!» Насторожность инспектора Тана сразу сменилась любезностью, он вернул Цзую удостоверение. А Джан Йоу Мин тоже больше не терзался вопросом, каким образом Цзуи прибыл, и детально рассказал ему все, что знал на данный момент. Несколько лет назад родители Гуинси, Гу Кай и Джан Юнь приехали в Сан-Паулу, ища прибежище у Джан Йоомина. Благодаря помощи последнего, супруги открыли маленький супермаркет и поселились в китайском квартале. Торговля в супермаркете в целом шла неплохо, жизнь у обоих людей протекала спокойно. Не считая того, что они скучали по GuNC, никаких других проблем не было. Несколько дней назад Гука и Джан Юнь получили звонок от GuNC, после чего радостные посовещались с Джан Йомином и решили продать супермаркеты и жилье и вернуться жить обратно в Китай. Джан Йомин тоже за них порадовался, вдобавок помог найти покупателей. Но никто и подумать не мог, что вчера во второй половине дня жилье Гука и Джан Юнь сожгут дотла, а оба человека без вести пропадут. Джан Яумин срочно обратился в полицию и вместе с тем доложил о случившемся местному самоуправлению китайского квартала. В настоящее время расследование полиции западного района Сан-Паулу и местного самоуправления установило, что Гука и Джан Юнь похитили в их супермаркете. Камеры магазина зафиксировали весь процесс. Похитители действовали очень нагло и не скрывали своих личностей. Эти люди состояли в местной банде «Адское пламя». Трущобы Сан-Паулу, граничившие с китайским кварталом, занимали более 10 квадратных километров, там проживало около 2 миллионов бедняков. Это место всегда считалось самой большой злокачественной опухолью Сан-Паулу. В трущобах обитало более сотни крупных и мелких преступных банд, преступность там вовсю процветала. Могущественные банды располагали немалой военной мощью и решались противостоять не только полиции, но даже военным. «Адское пламя» являлось одной из сильнейших банд в Трущебах Сан-Паулу.